Глава 7. Капитан Савин сидел в кабинете и задумчиво смотрел в окно. Сумерки окутывали город, отдел опустел. Старлей Якубенко и тот ушел час назад, и только он никак не мог решиться покинуть здание РУВД. После заявления старшины Ныркова оперативники побросали недоеденное угощение Митрича и поспешили по названному адресу. По дороге Савин не мог отделаться от мысли, что неопытный старшина что-то перепутал, и его сообщение окажется неправдой. Но нет, Александра Ивановна, так звали женщину, занимавшую удачный участок по улице Речной, действительно узнала девушку. И не просто узнала, а призналась, что та снимала у нее комнату на протяжении недели. Это была настоящая удача, и старшина Нырков просто светился от счастья, что обход по улице Речной выпал именно ему. По дороге Нырков ввел оперативников в курс дела, но придя на место, Савин решил провести опрос повторно. Александра Ивановна против повторения рассказа не возражала. Девушку с фото звали Инга Ерыгина. Впервые у Александры Ивановны она появилась в июле прошлого года. Адрес ей дала знакомая Александра Ивановны из приемной комиссии Театрального института. Покорять театральную Москву Ерыгина приехала из Хабаровска. К Тому времени ей исполнилось 23 года, и она уже успела пять лет отработать на судостроительном заводе. Как и многие провинциалки, Инга искала жилье на время, отведенное для поступления в институт. В городе в эту пору найти квартиру или хотя бы комнату становилась настоящей проблемой, а Александра Ивановна, будучи женщиной-одинокой, была не против компании, да и дополнительный заработок карман не тер. В театральный не поступила, но в Хабаровск не вернулась. В разговорах с Александрой Ивановной Инга упоминала, что после смерти матери в родном городе ее никто не ждет и что лучше попытать счастье в столице, чем прозябать в одиночестве на краю земли. Вещи свои Инга забрала еще до окончания вступительных экзаменов. Сказала, что нашла работу сиделки с проживанием. Александра Ивановна за девушку порадовалась, ведь не каждому так везет. Приехать в Москву и сразу получить и кров, и стол, и зарплату. Еще раз Александра Ивановна встретила девушку в сентябре. Александра Ивановна шла с электрички, а Инга прогуливалась по дорожке, ведущей к поселку. Женщина радостно приветствовала Ингу, и та вроде тоже была рада ее видеть. Тогда-то она и рассказала о проваленных экзаменах, но заверила женщину, что не унывает и что у нее все отлично. Еще она сказала, что скоро выйдет замуж и станет настоящей москвичкой, Однако имя избранника не назвала и о том, что делает в поселке, не сказала. Но женщина особо и не настаивала. На этом встреча закончилась. Савин, естественно, удивился, почему в прошлом году, когда на пляже нашли девушку, Александра Ивановна не рассказала оперативникам то, что сообщила сейчас. Ответ оказался до банальности прост. Женщина на шесть месяцев покидала поселок и о погибшей девушке не знала. Делала она это каждый год, 1 октября она уезжала в Тверь, где работала гардеробщицей, и возвращалась в поселок только 1 мая. Больше женщина ничего добавить не могла, но и того, что узнали оперативники, было достаточно. Оставив Ныркова и Кубенко продолжать опрос жителей поселка, Савин поехал в школу-студию имени Немировича Данченко при МХАТе имени Чехова, благо Александра Ивановна знала точно, где сдавала вступительные экзамены Инга Ярыгина. Надежды на то, что там он получит полезную информацию, почти не было, но Савин не привык делать дело наполовину. Поездка оказалась напрасной, никто из членов комиссии Ерыгину не помнил, а опрос студентов, поступивших для обучения в прошлом году, оказался невозможным, так как до сентября все они разъехались по домам. Из МХАТа он вернулся в отдел и отправился на доклад к майору Кашлову. Ему потребовалось получить повестки на тех свидетелей, которые отказались сотрудничать на месте. Так как по правилам подобные повестки выписывал следователь, а Фарафонтова с дела уже сняли, Савину необходимо было выяснить, как поступать. Выслушав доклад, Кашлов набрал внутренний номер телефона следователя Чижова и лично попросил его выполнить просьбу Савина. Получив добро на вызов свидетелей по повестке, Савин вернулся в кабинет. Там он связался с главным управлением МВД города Хабаровска. Объяснив ситуацию, он попросил посодействовать в поисках сведений о девушке. К пяти часам на столе у Савина лежал отчет хабаровских коллег, который доказывал. Девушка, найденная на пляже в поселке Красный Бор, является Ингой Ярыгиной. Почти в это же время в отдел подтянулись Якубенко и, и Нырков и доложили, что дальнейший опрос жителей поселка никаких полезных сведений не дал. Отпустив Ныркова, оперативники занялись систематизацией полученных данных. Узнав историю Ерыгиной, они больше не удивлялись, почему никто ее не искал. Из Хабаровска девушка уехала, не оставив нового адреса, так как сама его не знала. Когда она не вернулась в сентябре, немногочисленные друзья решили, что она осуществила свою мечту, и у них не было повода для беспокойства. В учебное заведение она не поступила, поэтому не имела сокурсников и преподавателей, которые заметили бы ее исчезновение. Коллег по работе у Ерыгиной, судя по всему, тоже не появилось. Даже от Александры Ивановны она ушла, забрав свои вещи, и женщина не могла предположить, что с той случилась беда. Вот как вышло, что в многомиллионной стране человек просто исчез. Наметив план действий на следующий день, Савин отправил Якубенко отдыхать, и теперь, сидя в одиночестве, размышлял над тем, что стало с Ингой после ухода от Александры Ивановны. Женщине она сообщила, что устроилась на работу сиделкой. Правду ли она сказала? Каким образом нашла место? Не связана ли ее смерть с этой работой? И почему она оказалась в поселке, если уже не жила там? В доме Александры Ивановны девушка прожила совсем недолго. Почему? Действительно ли ей повезло подыскать более удобный вариант или была иная причина? Ответов на вопросы у него не было. Оставалось лишь гадать. Но это не входило в привычки капитана, поэтому он достал из письменного стола чистый лист и карандаш и начал рисовать схему, которая помогла бы ему более четко представить картину. Этому методу научил его преподаватель в школе милиции опер с сорокалетним стажем сосной работы. Когда заходишь в тупик, — получал он будущих милиционеров. — Лучшего средства, чем грифельный карандаш и девственно чистый лист бумаги, не найти. Только так разрозненные детали встанут на места, а абстрактные версии обретут форму. Итак, что мы имеем? Как всегда, в таких случаях Савин начал диалог сам с собой. Мы имеем два убийства. Рассмотрим мотив и возможность. Нарисовав на листе два прямоугольника, Савин вписал в них имена Инги и Ильи. Сверху, над именами, он вписал возможные мотивы преступлений. Как ни странно, результат получился почти одинаковым. И Ингу, и Илью могли убить для того, чтобы не допустить огласки определенных действий. Разумеется, если придерживаться выработанной им теории. Далее он вписал фамилии тех, кто так или иначе был связан с убитыми или привлек внимание оперативников при опросе. Под именем Манюхова... Список получился солидный. Савин внес в него тех, кого упоминал в докладе майору Кошлову, плюс пара фамилий, на которых настоял старший лейтенант Якубенко. Под именем Инги пока значилась одна Александра Ивановна. Заместителя директора пошивочной мастерской Цыпина, комментатора Бабурина и секретаря партийной ячейки мелькомбината номер 3 Луганцева, которого опрашивал Якубенко, Савин из списка исключил. Комментатор Бабурин отпадал, так как в момент убийства Монюхова его не было в городе. Эту информацию Савин смог проверить, не выходя из кабинета. Все, что ему было нужно, это позвонить в авиакомпанию и выяснить, воспользовался ли Бабурин авиабилетом. У секретаря партийной ячейки мелькомбината Луганцева алиби было, что называется, железным. В то время, когда исчез Манюхов, гражданин Луганцев ехал из поселка в Москву в карете скорой помощи. Тяжелый приступ панкреатита, как он сказал Якубенко, подтвердился после звонка в городскую клиническую больницу. Луганцев провел в больнице сутки и никак не мог быть причастным к смерти Манюхова. Цыпина Савин отмел по иным причинам. Разговор с ним и его супругой произвел на капитана положительное впечатление, и непричастность заместителя директора пошивочной мастерской к смерти Манюхова для Савина казалась очевидной. Так как за отправную точку Роман взял предположение, что на снимке, найденном у Ильи Манюхова, Инга изображена именно с убийцей, что подкреплялось словами Зюзи, который слышал, как девушка угрожала мужчине, ему пришлось убрать из списка еще троих. Приметы убийцы соответствовали следующим критериям. Среднего роста крепкого телосложения с короткой стрижкой, возраст от 40 до 55 лет, носят дорогие костюмы классического кроя. Всех, кто не подходил под это описание, Савин вычеркнул без раздумия. В результате остались всего пять фамилий. Теперь Савину предстояло пройтись по списку и попытаться вписать каждого подозреваемого в общую картину преступления и посмотреть, что из этого выйдет. Кроме того, следовало помнить: тот, кто убил девушку, тот же расправился и с фотографом. Следовательно, У кандидата на роль убийцы должна была быть возможность встретиться с фотографом Манюховым в ночь с воскресенья на понедельник. Напротив фамилии сотрудника милиции Арутюняна Савин решил поставить знак вопроса. Его отказ от сотрудничества настораживал Савина, хотя он допускал, что такая реакция продиктована всего лишь дурным характером. И все же вычеркивать Арутюняна из числа подозреваемых он не стал. Фамилию актера хата Стрельчикова Савин выделил особо. Тому было несколько причин. Во-первых, Стрельчиков работал в театре, при котором располагалась школа-студия. В эту студию Инга подавала документы на поступление, следовательно, у Стрельчикова была возможность познакомиться с девушкой. Во-вторых, супруга актера имела слабое здоровье, и это давало повод считать, что Стрельчиков мог предложить Инге работу сиделки, В этом случае все складывалось весьма гладко. Приехав в Москву, Инга знакомится со Стрельчиковым, тот предлагает ей ухаживать за супругой, и она соглашается. В какой-то момент их отношения выходят за рамки деловых, и между ними начинается роман. Стрельчикова все устраивает, но Инга хочет большего, и она угрожает тем, что расскажет об их связи супруге-актера. Тогда, опасаясь разоблачения, Стрельчиков избавляется от Инги. И тут в дело вступает фотограф. В причастность актера Савин не слишком верил, но прежде чем отнести эту версию, ему предстояло проверить алиби актера на момент убийства Манюхова. Слова Стрельчикова о том, что он все рассказал супруге, ничем не подтверждены, так что версия вполне имеет право на жизнь. По той же причине Савин включил в список подозреваемых еще одного кандидата, предложенного Старлеем Якубенко. Администратор Малого театра Константин Ануфреев привлек внимание не только тем, что принадлежал к театральной среде, куда стремилась попасть Тинга, но и тем, что во время опроса вел себя более чем странно. Когда Старлей протянул ему фотоснимки девушки и фотографа, Ануфреев решительно отказался смотреть на них. Он заявил, что рассматривать покойников означает навлекать на себя гнев духа мертвых. Несмотря на настойчивость Старлея, Ему так и не удалось заставить Ануфриева взглянуть на фото. При этом он сильно нервничал и на вопросы отвечал не в попад. И Кубенко же считал, что Ануфриев намеренно изображал из себя придурковатого, чтобы запутать следствие. И хоть на пленках Манюхова гражданина Ануфриева они не обнаружили, да и приметам подозреваемого он отвечал только частично, решено было проверить его алиби и на момент убийства Инги, и на момент убийства Ильи. А вот гражданина Плотникова из общей массы Савин выделил, потому что в первый момент он заявил, что Илья Манюхов ему знаком, но потом вдруг пошел на попятный. Обознался, так он объяснил причину, по которой изменил показания. Савин ему не поверил ни на грош и решил непременно проверить его алиби. Пятым в список был внесен реставратор из Третьяковской галереи Майков. Он идеально подходил под приметы, даже строгий классический костюм присутствовал и у него, на взгляд Савина, были серьезные причины избавиться от фотографа Манюхова. Во время беседы он вел себя вызывающе, и Роман сделал вывод, что такой человек легко мог выйти из себя. Главной проблемой капитан видел то, что его предпочтения никак не вязались с личностью Инги Ерыгиной. И все же проверить его алиби было не лишним. Пробежавшись по списку, Савин недовольно поморщился. Столько трудов! а чувства удовлетворения так и не было. Видимо, метод старого сыщика на этот раз дал промашку. Нет, результат мне совершенно не нравится. Что-то я упускаю, что-то важное, что сдвинет расследование с мертвой точки. А пока все подозреваемые в списке выглядят ненатурально. Слишком они инертные, слишком изнеженные жизнью, чтобы решиться на преступление. Кроме, пожалуй, реставратора. Савин смотрел на исписанный лист бумаги. К прямоугольнику с именем Инга шли всего две линии. С ним соединялись фамилии театралов Стрельчикова и Ануфриева. Подумав, Савин провел еще одну линию от фамилии Арутюняна. При жизни Инга выглядела привлекательно. Блондинка со стройной фигурой и наивным взглядом. Почему бы распутнику Арутюняну не заинтересоваться ею? Надо только понять, каким образом они могли встретиться, и версия обретет новое направление. Чуть помедлив, Савин написал над стрелкой «Подходящий типаж» и поставил жирный вопросительный знак. Снова пробежал список глазами. Лист под именем Инги выглядел до безобразия пустым. Там значилось «Александра Ивановна» и больше ничего. «Должно быть еще что-то», — размышлял Савин. «Что-то, что я видел или слышал. Только вот что...» Возможно, следует еще раз пообщаться с Александрой Ивановной. Проспросить ее, с кем из поселка она водит дружбу. Быть может, тогда найдутся люди, которые могли встретиться с Ингой у Александры Ивановны. Он понимал, что надежды на это мало. Александра Ивановна не входила в число состоятельных людей. Среди дачников поселка Красный Бор она оказалась по чистой случайности. С обстоятельств, как сама она выразилась. Участок вместе с домом принадлежал не ей, а ее двоюродной сестре, которая вот уже десять лет как кочевала с мужем военным по гарнизонам. В Москву они наведывались очень редко, но продавать дачу не хотели. Для общего удобства сестры договорились, что Александра Ивановна будет поддерживать дом и участок в достойном виде до тех пор, пока не вернется сестра с мужем, ну или пока ей самой не надоест. «И все же десять лет срок немалый», — вслух произнес Савин. За это время хотя бы с ближайшими соседями должен был наладиться контакт. Он перевернул лист бумаги и написал. «Определить круг соседей, выяснить насчет знакомства с лицами из списка, встретиться с женщиной, которая направила Ингу в поселок». Отложив ручку, он прочитал последнюю фразу и остался ею доволен. В этот момент дверь в кабинет приоткрылась, и показалась голова дежурного. В эту ночь дежурил старший лейтенант Тришкин, с которым Савин был почти незнаком. «Товарищ капитан, вы домой собираетесь? Мне журнал заполнять, а вашего ключа на месте нет». Слова из Тришкина вылетали быстро, как из пулемета. Товарищ начальник полковник Шибайла очень строго за журналом следит, все записи проверяет. «Так вот, я хотел узнать, пойдете вы сегодня домой? Ставить мне отметку о том, что ключ сдан, или оставить графу пустой?» «Да, да, Тришкин, ухожу». «Так мне ключ забрать или сами принесете?» «Иди, Тришкин, я скоро». «Лучше я здесь подожду, а то вы опять заработаетесь!» Тришкин открыл дверь чуть шире, собираясь войти. «Подожди в коридоре, я быстро». Он отложил лист на край стола, убрал папки с текущими делами в сейф, закрыл его на ключ и, поднявшись, направился к выходу. Он дошел до двери и вдруг резко развернулся, подошел к столу, развернул лист, на котором составлял схему, и быстро вписал несколько фраз. Посмотрев на результаты, он удовлетворенно кивнул, прошел к двери, щелкнул выключателем и вышел из кабинета. Закрыв кабинет на ключ, подмигнул дежурному. «Пойдем, Тришкин, будем вносить запись в журнал, которым так сильно интересуется подполковник Шибайла», — шутливым тоном произнес он. «Давно пора, товарищ капитан», — чуть фамильярно проговорил Тришкин. «Без четверти одиннадцать. Вам хоть на метро? Если на автобус, то вряд ли вы теперь его дождетесь». «За меня не переживай, Тришкин, мне недалеко». Савин расписался в журнале, сдал ключи и вышел на улицу. Погода стояла тихая, воздух остывал после дневного жара, небо усеяно звездами. Савин с наслаждением втянул воздух в легкие, с шумом выдохнул и двинулся в сторону Красногвардейского бульвара. Вдруг он услышал позади себя шаги, кто-то спешил за ним следом. Савин оглянулся, уличный фонарь едва светил, оставляя большую часть двора в темноте. «Товарищ капитан!» — услышал он знакомый голос. «Подождите!» Нарков, ты что здесь делаешь?» Роман сделал пару шагов назад и увидел, как старшина выходит из тени. «Здравия желаю!» — Нырков поравнялся с капитаном. «Из дома выгнали или бессонница одолела?» — пошутил Савин. «Я вас ждал!» — сообщил Нарков. «Не думал, что вы так задержитесь!» Нарков, я тебя домой в половине шестого отправил, а сейчас одиннадцать!» «Ты что, все это время сидел и ждал?» «Так точно, товарищ капитан!» Нырков смущенно улыбнулся. «Вы домой? Разрешите, я вас провожу?» «Я не барышня Нырков, чтобы меня до дома провожать». Савин посмотрел на старшину и понял, что тот настроен решительно. «Ты зачем ждал-то?» «Разговор есть», — осмелел Нырков, поняв, что капитан не сердится. «Почему в отдел не зашел? Могли бы в спокойной обстановке поговорить». «Не хотел вас отвлекать. Вы ведь тоже не от скуки допоздна сидели, верно?» «Верно, Нырков, не от скуки». — согласился Савин. — Ладно, пойдем. Куда от тебя денешься? Какое-то время они шли, молча, наслаждаясь тихим вечером. Савин незаметно наблюдал за страшиной, тот шел, сосредоточенно глядя на дорогу, и беззвучно шевелил губами, словно репетировал речь. — Ну, хватит молчать, — прервал тишину Савин. — Выкладывай, что у тебя на уме? — Не знаю, важно ли это, — начал Нырков. — Просто посчитал, что стоит поделиться соображениями. — Посчитал, значит, делись. «Когда мы были в доме Александры Ивановны, я видел у нее в спальне целую кучу фотографий». Нарков бросил взгляд на капитана, но тот молчал, и он продолжил. «Ведь мы же искали тех, кто знаком с фотографом». Вот я и подумал. «Что, если это он делал фотографии для Александры Ивановны?» «Ты что же, не предъявил ей фото Манюхова?» — Савин нахмурился. «Не предъявил. Об этом я и хотел сообщить». Нарков сконфузился и принялся оправдываться. Когда она сказала, что знает девушку, я про остальное забыл. Так обрадовался, что Манюхов у меня из головы вылетел. А потом прокручивал в голове события, вспомнил про все эти снимки, и меня как кипятком обдало. Фото Манюхова я ей не предъявил. И ради этого ты прождал пять часов? Напрасная трата времени, Нарков. То, что не показал снимок Манюхова, не критично. Завтра с утра поедешь и исправишь оплошность. А вот что вместо отдыха сидел столько времени в засаде... «Поступок глупый и незрелый». «Я понимаю, товарищ капитан», — Тырков приуныл. «Надо было вызвать вас и рассказать. Глядишь, и сегодня бы успел все исправить. Электрички до Красного Бора допоздна ходят». «Незачем по ночам людей беспокоить. Нам все равно снова туда возвращаться, так что Александра Ивановна от нас не убежит». Савин взглянул на часы. «Ты как до дома собираешься добираться? Время позднее. У меня друг недалеко живет, к нему напрошусь». Нарков немного помолчал, потом осторожно спросил. «Товарищ капитан, вы позволите мне продолжить расследование вместе с вами? Обещаю впредь быть внимательнее. Приходи завтра к восьми утра в РУВД. Уверен, работа для тебя найдется». «Спасибо, товарищ капитан. Я не подведу, не сомневайтесь». Глаза Ныркова радостно заблестели. «Тогда я пошел?» «Иди, Нарков, и смотри, не опаздывай. Я этого не люблю». «Доброй ночи, товарищ капитан». Нырков махнул рукой и бегом припустил в обратную сторону. «До завтра!» Роман улыбнулся, проводил старшину взглядом и зашагал прочь. На следующее утро в отдел капитан Савин пришел в 8.20. Просидев накануне допоздна, он не услышал будильник и проспал. Проснулся отлая соседской собаки. Посмотрел на часы и чертыхнулся. Собравшись в считанные минуты, он выскочил из дома даже не позавтракав. Вот ведь незадача! — Вчера предупреждал Ныркова, как не люблю опоздания, а сегодня сам отличился, — досадовал он. Выбрав кратчайший путь, он почти бежал и все равно пришел самым последним. Даже старлей Якубенко, любитель понежиться в постели, и тот, несмотря на субботний день, уже восседал за рабочим столом. — Прошу прощения за опоздание, — поспешно извинился Савин, входя в кабинет. Будильник не прозвенел. — Видимо, потому что ты забыл его завести, — Якубенко откинулся на спинку стула и широко улыбнулся. — А вообще полезно иногда побыть в моей шкуре. По крайней мере, теперь ты понимаешь, как я себя чувствую, когда прихожу последним. Ныркова еще не было. Он собирался присоединиться к нам сегодня. Окинув взглядом кабинет, спросил Савин. В Тане он надеялся, что парнишка тоже опоздает. — Как же не было! Он здесь с семи утра, если верить словам дежурного. Улыбка на лице Якубенко расползлась еще шире. Надеялся хоть перед ним, извиняться не придется. Напрасные надежды. — Товарищ старшина еще и завтрак нам приготовил. — Какой завтрак? — Савин удивленно округлил глаза. — Из какой стати? — Просто парню нравится облегчать людям жизнь. Якубенко указал на тумбочку, заставленную свертками. Сказал, мать его друга, у которого он провел прошедшую ночь, работает в кондитерской и кое-что дала ему с собой. — Не хочешь взглянуть? — Сам-то он где? — Савин проигнорировал вопрос напарника. — Пошел добывать кипяток. Наш кипятильник приказал долго жить, — объяснил Якубенко. — А ты, я смотрю, времени даром не терял? Он помахал в воздухе листком бумаги, на котором Савин составлял схему. — И кто только тебя научил хватать документы с чужого стола? — беззлобно проворчал Савин, забирая листок бумаги у товарища. — Так любопытно же. Я пришел, никого нет, а он есть, — зубоскалил Якубенко. — Что мне оставалось? Надо же мне было как-то время скоротать. Между прочим, хорошая работа. — Кстати, насчет Арутюняна, я с тобой согласен. Вызвать на допрос его, может, и стоит, чтобы спесь немного сбить, но вряд ли он наш человек. Будь собеседник Инги Армянин, Манюхов обязательно упомянул бы об этом. — Продолжай, — Савин расположился за столом и внимательно слушал товарища. — О Стрельчикове мне сложно судить, я с ним не общался. Из того, что рассказывал ты, мне также трудно представить его убийцей хотя к нему ведет больше всего ниточек, тут не поспоришь. — А вот почему ты внес в список гражданина Пулеевского? Совсем непонятно. Якубенко ткнул пальцем в надпись в нижней части листа. — Я и сам не до конца понимаю. Вписал его в последнюю минуту, обдумать толком и то не успел. Савин наморщил лоб, пытаясь освежить в памяти ощущение, которое заставило его вчера вернуться к столу и написать имя Пулеевского на листке. — Понимаешь... Я ведь самого Пулиевского даже не видел, разговаривал только с женой, но что-то в этом разговоре не дает мне покоя. Вчера я сидел здесь и пытался воссоздать разговор целиком, чтобы заново прочувствовать впечатление. Пытался ухватить то, что меня насторожило, но кроме реакции женщины на фотоснимок девушки, ничего вспомнить не сумел. — А что не так с реакцией? — поинтересовался Якубенко. — Да не то, чтобы что-то было не так. Не знаю». — Кроме ощущений у меня ничего нет, — признался Савин. — Попробуем разобраться вместе. Ты опишешь реакцию женщины, а я послушаю, — предложил Якубенко. — Хорошо, давай попробуем. Все равно старшину ждем. Савин чуть прикрыл глаза, чтобы лучше сосредоточиться, и начал рассказывать. Эмма, так зовут жену Пулиевского, провела меня в дом, сославшись на недомогание. У нее анемия, и из-за этого она постоянно мерзнет. Мы сидели в большой комнате, она лицом к окну, я спиной. Когда я протянул ей фотографию, она резко встала и подошла к окну. С одной стороны, реакция вполне естественная. Женщина просто подошла ближе к свету. Но у меня создалось впечатление, что она не хотела, чтобы я видел ее реакцию. Понимаешь? Вполне логичное предположение, заметил Якубенко. Но ведь это не все, верно? Не все. Она молчала добрых пять минут, а потом заговорила. Тон звучал резко, и сам характер слов выдавал то, что тему разговора она принимает слишком близко к сердцу. — Поясни, что это значит, — попросил Якубенко. Она сказала, что девушка ей незнакома, но если она и попала в беду, то сама в этом виновата. Сказала, что знает подобный тип женщин, а хочет их до чужого счастья. Савин покачал головой. — Это ее слова не мои. Но слышать их мне было неприятно. В ее голосе слышалось столько горечи и, пожалуй, гнева. «Как думаешь, есть в этом что-то странное?» «Не думаю. Ты говорил, что она не отличается крепким здоровьем, так?» «Да, все верно», — подтвердил Савин. «Возможно, она просто завидует всем молодым и здоровым женщинам. Более привлекательным, более свободным в своих действиях и поступках. Легких и уверенных в себе, полных жизни и надежд на будущее», — выдвинул предположение Якубенко. — Не знаю, — с сомнением протянул Савин, — хотя все может быть. Мне показалось, что она слишком утрированно радуется своему замужеству и положению в обществе. Все то время, пока я был в ее доме, она нахваливала своего мужа, то, как он о ней заботится, как старается во всем угодить и побаловать. Но в словах мне послышалась фальш, как будто она сама себя пыталась в этом убедить или, что более вероятно, убедить меня в том чего нет на самом деле. Словно она боится, чтобы люди узнали о том, что ее брак не идеален. Боится оказаться не на высоте. И ты думаешь, что совершить преступление могла сама Эмма? Не знаю. Савин помолчал, прежде чем добавить. Скорее, нет, чем да. И все же мне хочется встретиться с Эммой еще раз, а заодно побеседовать с ее мужем. Собираешься снова ехать в Красный Бор? Придется, Саня? Мы там еще однозначно не закончили. Вчера Нырков на радостях не показал Александре Ивановне фотографию Манюхова. Мелочь. Но эта мелочь может смазать всю картину расследования. Да и у меня к ней есть пара вопросов. Договорить Савин не успел. Дверь кабинета открылась, и вошел старшина Нарков. Он нес алюминиевый электрочайник, из носика шел пар, возвещая о том, что с поставленной задачей Нарков справился. Увидев Савина, он просиял. «Товарищ капитан, доброе утро! А мы тут с Саней решили чайку сварганить, вы не возражаете?» Он поставил чайник на тумбочку рядом со стаканами. «Не возражаю, Нырков!» Савин отметил, что Старлея Якубенко старшина назвал по имени, но не стал акцентировать на этом внимание. «С удовольствием к вам присоединюсь, я сегодня без завтрака». «Вот и хорошо, сейчас я все организую», — засуетился Нарков. Пока старшина разливал кипяток по стаканам и раскладывал на вощеной бумаге угощения, Савин успел освежить в памяти вчерашние записи. Подкрепившись сдобными булочками с начинкой, оперативники вернулись к работе. «Нужно определиться, как лучше выстроить работу, чтобы дело двигалось быстрее». Савин взял листок бумаги со схемой. «Думаю, начать лучше с Ануфриева и Плотникова. Они меньше всего вызывают подозрения, и все, что нам от них нужно — Это выяснить, где они находились в воскресенье, и по возможности узнать, что они делали в сентябре прошлого года. Для начала соберем сведения, потом будем проверять. «Согласен, так будет продуктивнее», — сказал Якубенко. «Только давай поменяемся. С Ануфриевым поговорю я, а ты возьмешь на себя Плотникова. Тогда у нас обоих будет более четкое представление о том, чем дышат эти ребята». «Отлично. А Рутюняна, как и говорили, оставим напоследок». — А вот с Майковым лучше побеседовать сегодня. — Саня, возьмешь его на себя? — Быть может, с тобой он будет более откровенным, — предложил Савин. — Легко, — согласился Якубенко. — Тогда так и поступим. В первую очередь Плотников и Ануфриев. Затем ты идешь к Майкову, а я прогуляюсь до Александры Ивановны. Затем встречаемся и идем к Пулиевскому. Хочу, чтобы ты взглянул на Эмму. — А что должен делать я? — растерянно спросил Нырков. «Ты будешь со мной», — ответил Савин. «Посмотришь, из чего состоит работа оперативника». Больше вопросов для обсуждения не осталось, и оперативники покинули кабинет. На улице их ждал «Жигуленок» Митрича. Савин еще с вечера предупредил водителя, что намечается сверхурочная работа, поэтому водитель прибыл в отдел к восьми и уже успел подготовить машину. Работа в выходные Митрича не напрягала и даже поднимала настроение, рождая сознание собственной важности — Но только не сегодня. Утром он проснулся с зубной болью. Попытки избавиться от боли таблетками не помогли, и теперь он сидел на водительском месте и то и дело прикладывал руку к челюсти. — Проблемы, Митрич? — вместо приветствия произнес Савин. — Зуб, будь он, не ладен, Митрич жалобно застонал. — Три таблетки проглотил, и все без толку. — Может, к зубному сходишь? — «Здесь недалеко стоматология, дежурный кабинет работает круглосуточно», — предложил Савин. «Ну уж нет, к этим мясникам я не пойду, им бы только людей кромсать, повыдерут последние зубы, чем я жевать буду». «Надо мной и так внучка смеется, — говорит, деда Митич чамкает. Ей отроду три года, сама половину букв не выговаривает, а туда же. Нет, Роман, я лучше с вами покатаюсь, а отвлекусь, и пройдет боль». «Как скажешь», — Савин не стал настаивать, — «Тогда грузимся и в Красный Бор». Якубенко занял место возле водителя, Савин и Нарков устроились сзади. Митрич завел двигатель и автомобиль покатил по дороге. Приехав в Красный Бор, условились, что Митрич, как и в прошлый раз, будет ждать возвращения оперативников у продуктового магазина. И разошлись каждый по своему адресу. С Плотниковым Старлей Якубенко разобрался быстро. В этот день Плотников ждал гостей, поэтому появление представителя правоохранительных органов его не обрадовало. Его супруга хлопотала на кухне, а сам Плотников занимался расстановкой мебели под старой, давно не яблоней. Поначалу он, как и прежде, сказал, что не знаком с фотографом Манюховым, но когда Якубенко заявил, что готов провести у него во дворе весь день, лишь бы получить нужную информацию, сдался. Он заявил, что несколько лет назад приглашал фотографа для съемки семейных фото. Снимки тот сделал безупречно, но слишком назойливо лез в семейные дела. В частности, он пытался выведать, чем Плотников зарабатывает на жизнь, и это ему начальнику инкассаторской службы Московского банка показалось совершенно неуместным. Поэтому он свел отношения с фотографом к минимуму и больше в свой дом его не приглашал. В сентябре прошлого года, когда погибла Инга Ярыгина, Плотников со всей семьей находился на даче. Подтвердить это могли лишь родственники. А вот на воскресенье у него было железное алиби. На прошлой неделе он с женой и дочерью ездил к теще в Казань. Вернулись они только в понедельник в полдень и всю ночь провели в поезде. Проверить алиби не составляло труда, поэтому Якубенко со спокойной совестью от Плотникова ушел. Реставратору Майкову Якубенко пришел в 10.30. Оказалось, что в это время служитель богемной профессии еще спит. Якубенко с трудом удалось разбудить Майкова и убедить впустить в дом. Бумага, требующая от Майкова явиться в Краснопресненский РУВД в качестве свидетеля, реставратора только разозлила. «Вы в своем уме, товарищ! С какого бока я свидетель? Чему я свидетель?» Не успев толком проснуться, принялся возмущаться Майков. «Это форменное безобразие!» «Давайте не будем развлекать соседей», — миролюбивым тоном произнес Якубенко. «Наверняка про вас и так ходит много сплетен, так что давайте пройдем в дом, выпьем по чашечке крепкого чая и спокойно поговорим». «А вы куда любезнее того хлыща, что приходил вчера», — изумленно произнес Майков. «Проходите в дом, только не обращайте внимания на беспорядок. Вчера у меня были гости». «Нам ли холостякам заботиться о порядке?» Якубенко мысленно усмехнулся и вошел в дом следом за хозяином. «Кофе или все-таки чай?» — спросил Майков. «Лучше чай». — ответил Якубенко. — Привычнее. — Да с привычками не поспоришь. Я вот жизни не представляю без утренней чашки кофе. Правда, сейчас достать приличный напиток не так-то просто. Он налил в электрический чайник воду из эмалированного ведра, включил штепсель в розетку и взялся за чашки. Тонкий фарфор, расписанный под гжель, выглядел элегантно. Майков всыпал пару чайных ложек чая в заварной чайник от того же сервиза, рядом поставил сахарницу. Из холодильника достал молоко в стеклянной бутылке и блюдечко с нарезанным ломтиками лимоном. «Завтрак не предлагаю, вчерашние гости, смели все подчистую», — блаженно улыбаясь, произнес Майков. «Ваш товарищ успел рассказать вам о моих гостях?» «О гостях?» — поправил Якубенко. «Рассказал. Нам без этого нельзя, иначе работа встанет». «Без чего нельзя? Сплетни не разносить?» — съязвил Майков. «Кому сплетни, а кому оперативные данные?» — снова поправил Якубенко. — Ну, дошел да с ними, с гостями. Как мужчина мужчину я вас прекрасно понимаю. Вы вольная птица, ни детей, ни жены. Так почему бы не развлечься так, как вам нравится? Общественный порядок вы не нарушаете, а тем, кто заглядывает в чужие окна, должно быть стыдно. Вот — Вот-вот, я так ему и сказал. Слова Якубенко обрадовали реставратора. — Нечего, говорю, по чужим окнам шариться, тогда и этические чувства ничто не заденет а мусор собирать большого ума не надо. «Ну, зачем же так? Товарищ капитан всего лишь выполнял свою работу, а не собирал мусор, как вы выразились». Кубенко осуждающе покачал головой. «Какой капитан?» Майков удивленно возрился на старлея. «Так вы не о нем?» «Нет, конечно. О фотографе. Он раза три ко мне приходил со своими картинками. Все грозил, что вывесит их на центральных дверях третьяковки. Каков наглец! Но я ему не поддался». «Знаете, в моей жизни мало чего стоящего есть, но работа — это святое. Я не боялся, что он осуществит свою угрозу, никто ему такого не позволит, но сам факт, что этот недочеловек осмелился даже подумать о том, чтобы осквернить храм искусства, такого я стерпеть не мог». «Согласен с вами полностью», — поддокнул Якубенко, желая подогреть откровенность реставратора. «Когда он пришел в третий раз, я ему так нападал, что он кубарем летел с крыльца!» Вода в чайнике закипела, и Майков отвлекся от рассказа. Он налил кипяток, сначала в заварной чайник, затем в чашку с растворимым кофе, и, поставив его на место, присел и сделал первый глоток. С наслаждением втянув носом аромат кофе, он прикрыл глаза и блаженно улыбнулся. «Обожаю этот запах! Жаль, нет возможности приобрести зерновой!» От него аромат еще насыщеннее. «Я как-то больше по чаю», — поддержал разговор Якубенко, хотя ему ужасно хотелось поскорее услышать продолжение рассказа. «Через пару минут можно будет наливать», — открыв глаза, заявил Майков. «Чай у меня обычный, грузинский. Держу для гостей. Сам же не употребляю». «Вы не будете возражать, если мы вернемся к прерванному разговору», — вежливо осведомился Якубенко. «Раз уж начали, почему не продолжить?» «На чем мы остановились?» «На том, как Манюхов кубарем летел с вашего крыльца», — напомнил Якубенко. «Когда это произошло?» «В прошлом году», — не задумываясь, ответил Майков. «Как раз в тот день, когда девушку нашли». «Ту девушку убитую?» «Ну да». Он пришел, как всегда, как будто предыдущих отказов ему было мало. Принес свежие снимки, более откровенные, если можно так сказать. Смотреть их не доставляло мне удовольствия, но пришлось. Раньше он угрожал тем, что отправит снимки администратору музея, но в этот раз сказал, что украсит ими двери Третьяковки. Я так разозлился, что не смог себя сдержать. Столкнул его с крыльца, разорвал снимки и бросил следом. Он поднялся и заковылял прочь. Я пригрозил, что если он явится снова, натравлю на него милицию и плевать на то, что будет с моей репутацией. Поверьте, если бы он пришел снова, я так бы и поступил». Я считаю, что мужчина многое может стерпеть, но унижать духовные ценности целого народа? Нет, такого терпеть нельзя. Как думаете, в тот день Манюхов мог узнать о найденном теле? Однозначно да. Телефон в поселке только в почтовом отделении, а дорога к железнодорожной станции идет как раз мимо почты и через пляж. Пляж в тот день закрыли из-за обнаруженного трупа, а у почты с восьми утра и до позднего вечера толпился народ. Все обсуждали случившееся, торопились обзвонить знакомых, чтобы поделиться новостью. — Значит, Манюхов не мог пройти мимо, — уточнил Якубенко. — Конечно, нет. Он, небось, еще и снимал своим мерзким фотоаппаратом. Майков брезгливо поморщился. — Так и вижу, как он на пляж выходит и умоляет милиционеров, чтобы они позволили сделать пару-тройку снимков. — Вполне возможно, — задумчиво протянул Якубенко, — вполне Он пробыл в доме реставратора еще минут десять, допил чай, выяснил, где тот находился во время убийства Манюхова и Ерыгиной, и, несмотря на то, что алиби у Майкова ни на тот, ни на другой случай не было, мысленно вычеркнул его из числа подозреваемых. Простились они чуть ли не лучшими друзьями. Майков пригласил Старлея посетить Третьяковку, а Якубенко обещал воспользоваться приглашением. Закончив опрос... Якубенко направился к продуктовому магазину на встречу с капитаном Савиным и участковым Нарковым.